Толчком к написанию углекопов, возможно, послужила и картина Менцеля «Завод», которую Касаткин высоко ставил как по содержанию, так и по исполнению. О ней он часто упоминал в беседе с учениками. Этюды для картины он собрал на макеевских рудниках в Донбассе, В первое время шахтеры очень недоверчиво отнеслись к нему. Они подозревали в нем царского сыщика и намеревались даже сбросить его в шахту. Но потом поняли его цель, подружились с ним и снимались даже на одной фотографии. Картиной «Углекопы» Касаткин завоевал себе «Твердое положение в художественном мире», и укрепил свой авторитет в среде своих учеников. Несмотря на то, что в то время уже появлялось новое веяние в искусстве, больше внимания отводилось в форме, Касаткин по-прежнему в своих картинах обращал внимание главным образом на содержание, которое черпал в среде обездоленного и рабочего л ю д а В начальном классе, где еще не была введена живопись, Касаткин преподавал только рисунок с первых легких моделей, и здесь ничем особенно не мог проявить себя как художник-педагог. Другое дело, когда он стал преподавателем фигурного класса. Здесь он должен был показать себя перед учениками как опытным рисовальщиком хотя бы с гипсовых фигур, так и живописцам живой натуры при поправках рисунков и этюдов учеников и в своих объяснениях и советах. Поэтому меня интересовало, какое мнение составилось о преподавании Касаткина среди учащихся фигурного класса. Заговорил я как-то об этом с группой учащихся из его класса. «Касаткин — рационалист», — выпалил первый. «Почему у рационалисты? Что это значит?» — спрашивая у него. «А потому, что он хочет по-разумному доказать, как все надо делать. Бумажки подвешивает цветные, доказывает на них отношение тонов и ко всему разные теории подводит». Другие заступились за Касаткина — А ты чего же хочешь от преподавателя, чтобы он ничего не объяснял, не доказывал, а только восторженными ахами да охами отделывался? Этим ничему не научишь. о п р е д е л ё н н о г о мнения Касаткине как преподавателе я не узнал. Но из всего разговора видно было, что он стремился действительно ввести рациональный метод в преподавание, объяснял то или другое явление в натуре и указывал способы для передачи этого явления в р и с у н к е и живописи. При этом он подводил всех под общий закон, которому сам верил, и не любил противоречий со стороны учащихся. Никто не мог отказать Касаткину в его добросовестном отношении к преподаванию, в его стремлении быть активным и полезным для учащихся, а не только свидетелем успеха или неудач своего класса. В натурном классе со всем составом учащихся случилось нечто непонятное. Даже те, кто получал отличные отметки в предыдущих классах, оказались неумеющими работать. В чем дело, с недоумением задавали мы самим себе вопрос, неужели все мы не способны для натурного класса? А дело было простое. Отчасти руководитель класса Серов предъявил к нам более повышенные более современные жизненные требования в рисунке и особенно в живописи. но вместе с тем у нас действительно было мало подготовки к передаче живой натуры. Пользуясь неподвижностью предмета, мы срисовывали его, а не рисовали. Когда же перед нами появилась живая натура, движущаяся, меняющая свой колорит от различных условий, мы терялись. Не умели схватить самого главного в натуре. Не умели обобщить форму.